Глава двадцать вторая. Ноэми была знакома с хозяином дома только через его сына, и хотя Ромен никогда не говорил об отце ничего плохого, его молчание и горестный взгляд свидетельствовали о многом. Так что когда Пьер Валанд сам нанес ей визит в дом на озере, она была удивлена его приветливостью. В длинном темно-зеленом пальто он почти сливался с окружающей природой, Словно бы, не желая нарушать её и Ноэми, тотчас заметила, что у Ромена отцовские глаза. Возможно, первые 10 дней показались вам через чур длинными, начал он. Однако это время нужное, чтобы привыкнуть и войти в ритм. И кроме того, вы, возможно, даже не заметите, но пройдёт целый месяц, потом год, и вы уже не сможете вообразить себя живущей где-то в другом месте. Вы даже задумаетесь, Как могли так долго оставаться в Париже в квартире размером с кроличью клетку? Поскольку была затронута тема жилья, Ноэми очень быстро перешла к серьёзным вещам, логистическим вопросам, слишком долго остававшимся в подвешенном состоянии. Что касается платы за жильё, начала она. Старший валант мгновенно уладил проблему. Скажем, в качестве платы за жильё я прошу вас поддерживать дом в нормальном состоянии. Согласны? Я бы с удовольствием, но, к сожалению, нельзя ничего дарить полицейскому, очень скоро это становится двусмысленностью. Граница между великодушием и субординацией дело тонкое. Если однажды мне придётся арестовать вас, я буду испытывать определённую неловкость и сомнения. Он поморщился, однако очень тонко уловил холодный юмор и манеру поведения капитана полиции. Глыба льда, которую невозможно заставить улыбнуться. И тогда они изговорились о цене столь смехотворной, что это больше напоминало подарок. Но аренда студии в городе всяко дороже аренды дома в любой деревне, убедил её Аволанд. После чего она получила право прослушать Сотни раз затверженную речь искренне заинтересованного и гордящегося своей деревней господина мэра. Аволонская плотина дала нам множество рабочих мест, но это было 25 лет назад. С тех пор наши коммунны снова погрузились в литургический сон. И только благодаря проекту «Меконик Вали» мы опять можем дышать. Заинтересовались даже китайцы, не говоря уже «вы», об англичанах, которые полюбили наш регион и скупают дома, как в игре Монополия. На главной улице уже работают два новых торговых предприятия. Мир открывает нас, взволнованно распетушился он, а мы готовы принять его. Пока к нам приходит с правильной стороны шарика, если вы меня понимаете. Это последнее фраза мгновенно лишила Пьера Валанта всего его обояния, и Ноэми вежливо свернула беседу. сославшись на назначенную в комиссариате встречу с майором Розом. Однако спустя 20 дней, но ими пришлось согласиться, что Пьер Воланд был прав хотя бы в одном. Прошёл месяц, а она этого и не заметила, убаюканная умиротворяющей природой и повседневностью без иерархических ловушек. Скука уступила место вялым, размеренным будням, и несмотря на преступность, которая делала всё возможное, чтобы существовать, gemeстериад диказвилени спешно приближался к своему ненадёжному будущему. Впрочем, Ноями изо всех сил старалась ни к чему не привязываться, несмотря на множество приглашений Валанта, любезность Милка и усилия бедняги Буске. Тот день за днём пытался загладить страшную оплошность, допущенную при первой встрече. Даже майор Росс уже не знал, чтобы такое ещё придумать, чтобы Ноями чувствовала себя как дома. Но вердикт был очевиден, а его следствие цена её возвращения в Париж. И тогда она устроилась перед компьютером, открыла чистую страницу и озаглавила её недвусмысленно: о деятельности комиссариата Деказвилля с шестью коммунами и о его передаче в подчинение жандармерии. Где-то вдалеке завыл искалеченный пёс. И его тоже, как и всех остальных, Она оставит, когда её предательство получит широкую огласку. Она здесь для того, чтобы разрушить, а не для того, чтобы восстановить. Ночь была невыносимой, физически и морально. Не шелохнувшись в своей постели, она пробежала многие километры, сотни раз вставала и стоя перед зеркалом обзывала себя, помимо прочих лестных имён, мерзкой шлюхой. Впрочем, по утру она взяла себя в руки. Солнечный луч пересёк гостиную и наполнил светом пустые открытые чемоданы, разложенные перед широким окном. Приняв решение покинуть наконец Аверон, она скачала свой рапорт на флешку. Незадолго до 7 утра в дверь постучал Роман. Он сильно осунулся, а его простодушие, которое казалось наиме несокрушимым, улетучилось. Вы что, вообще никогда не спите, спросил он, удивлённый, что видит её, если не свежей, то во всяком случае, совершенно проснувшейся. Мне выбирать с ней приходится, но вы-то что делаете здесь в такой час и с таким лицом? Кажется, на один труп. Вам кажется, в подобных обстоятельствах ничего не бывает наполовину. Мёртвый или живой. Определённо мёртвый. сновы несчастный случай на лестнице. Хотелось бы. Она засунула флешку в карман джинсов и взобралась в его минивэн. Днём она всё уладит. А главное, очень скоро займёт свой пост руководителя бригады по борьбе с оборотом наркотиков в штабе. А случайная задержка это всего лишь чёртова случайная задержка. Где обнаружено тело? В пластмассовой бочке в озере